Пролог Ария была совсем молодым демиургом, получившим право работать с мирами. Правда, это право было временным на период преддипломной практики. Задача у нее была обыкновенная создание мира, с чем она неплохо, по своему мнению, справлялась. Структуру мира, выглядевшая совсем молодой, лет 19-20, девушка скопировала с изначального мира но решилась внести свои коррективы. Для начала Ария создала магию. Решив сэкономить время, девушка сотворила великую силу с собственным сознанием и возможностью воплощения во внешне живом существе. И встала перед ней женщина лет 30. «Постой спокойно», – попросила Ария, – «новосозданную магию. Я сейчас еще смерть и судьбу создам». «Судьба едина во всех мирах!» — хмыкнула магия, и Демиург покраснела. Она совсем забыла об этом. «Тогда получается только смерть?» — проговорила Ария, создавая женщину в черном. «Новенькая!» — поинтересовалась смерть. «Смерть, судьба, жизнь не создаются, а призываются. Забыла? Чему вас только в Академии учат?» Ария на этих словах прикрыла рукой, вместилище интуиции, жестом, подсмотренным у 13 юной шаловливой демиуршки, которая уже пару раз прилетала воздаянием. Хотя детям Демиурги боль не причиняли, но ассоциации были у каждого, разумеется, свои. Тяжело вздохнув, Демиурка обратила свой взгляд на сотворенный ею мир, и тут почувствовала боль и страх. Опешив, ибо только что их не было же, девушка вгляделась. Затем, раскрыв проекцию пошире, небрежным движением руки сотворила себе кресло, усевшись которое начала разбираться. И мир поделился с ней картинами. Задыхающийся ребенок, нуждающийся в помощи и равнодушный целитель, заботящийся лишь о своем кармане. Убивающие целители-звери в человеческом обличье. Умирающая девочка, которую принесли поздно, просто поздно для спасения, и обезумевший родитель. Целитель, убивающий пациента. Целитель, получающий удовольствие от боли. Мучение умирающих, которым можно было бы помочь, но Ария заплакала. Слезы Демиурга растворялись в ткани мира, приближая его к ней. Совсем недавно, получившая свое право, девушка решила исправить этот мир полной боли. Сначала, конечно, девушка подумала, а потом заговорила. И, повторяя ее словам, в самой сути мира появились непроложные законы. Целитель по воле магии оценивается самой магией. «Неважно, сколько ему лет, он должен понимать свою ответственность, должен уметь принимать решения и обладать знаниями. Целитель должен уметь исцелять, но только магия может назвать его целителем», – проговорила Ария. «Возражения есть?» «А если целитель причинит вред?» – заинтересованно уточнила магия. «Если осознанно, то смерть его заберет». Женщина в черном согласно кивнула. А если нет. Хм, правильно подумай, усмехнулась магия. Целитель же человек и может чего-то не знать, либо или же искренне заблуждаться. А если каждого убивать, целителей не останется. Тогда пусть у него попа болит, хихикнула Демиург, вспомнив тринадцатую. Пропорционально нанесенному вреду. Вот. «Совсем девчонка еще», — покачала головой смерть, на что ее собеседница согласно кивнула. «А еще, целитель по твоей воле», — кивнула Ария магии, «обязан вылечить или...» «Если вылечить невозможно, то максимально облегчить состояние, ведь бывает так, что вылечить не получится, но ребенка убивать нельзя». «Вот это правильно», — прокомментировала смерть. «А если кто-то на него нападет?» «Напавший на целителя отправляется в тюрьму», ответила Демиург. «Ну, или пусть магия его накажет». «Хм, а еще же надо как-то обозначить целителя. Пусть у него будет перстень, который нельзя снять и нельзя подделать. Согласна, магия?» «Согласна», кивнула поименованная. «Еще что-то?» «Пока нет». Вроде бы, неуверенно произнесла Ария, жалобно взглянув на собеседниц. А мир жил дальше, уже имея понимание об истинных целителях. Но люди не всегда хотели выполнять правила, поэтому целителей от магии можно было позвать, а вот те, которых целителями называли сами люди, перед лицом магии были самозванцами. Достаточно было проговорить. Этот целитель – самозванец чтобы его наказала магия. Усевшись перед проекцией, девушка глубоко задумалась. Девочку ему отдал брат незадолго до своей гибели. от чего умер мистер Томпсон, Александра не знала. Но в память о нем она приютила ребенка, хоть и не любила девочку, как и ее муж. Поселив малышку в кладовку возле туалета, миссис Вилсон относилась к той по остаточному принципу. Так кормила, так же и одевала. От мистера Вилсона девочки перепадала, особенно когда тот приходил домой пьяным. Поэтому маленькая Виктория быстро научилась прятаться у себя в кладовке и двигаться очень тихо. Жизнь Вики была бы беспросветной, если бы не сын Вилсонов, Адаберт или Берт, как она его называла. Он единственный в семье, принимал ее сестрой, стараясь защитить от почему-то зверевших в ее присутствии родителей. У Вики всегда был только Берт. Его руки, его тепло, его глаза. «Я не знаю, почему мама и папа к тебе так относятся, сестренка», сказал Берт, едва только сестре, а мальчик считал девочку именно сестрой, исполнилось пять. «Ну я же не родная, слишком взрослые для пятилетнего ребенка слова» услышанный где-то на улице. «Ты самая родная на свете», сказал ей мальчик, обнимая. «Ты самый родной на свете», ответила юная Виктория, прижимаясь к брату. Когда начали болеть руки, девочка никому, кроме Берты, об этом не сказала. Да и никому было говорить. Взрослые только и искали возможность делать ей больно. Останавливал их только мальчик, закрывавший девочку своим телом. Все тяжелее становилось дышать в кладовой. Все чаще девочка плакала и мучился от невозможности помочь сестре Берт. Хорошо хоть что, мама и папа спокойно сносили капризы мальчика, как они думали, поэтому сестру удавалось покормить, иногда даже с ложечки, что вызывало слезы, от которых девочке становилось очень плохо. Почему так происходит, Берт не понимал, но для него было достаточно и того, что он может помочь. Остальное его не интересовало. Проходили месяцы, годы. Вики все чаще плакала. Падала в обморок в школе и дома. А иногда ей нужна была помощь, даже чтобы сходить в туалет. Становилось все хуже. Девочка понимала, она умирает. Очень было жалко Берта. Ведь жила Вики только ради него. Только он дарил ей тепло. Только он заботился. Только он ухаживал, и день за днем девочка проживала свой ад большой ад маленького ребенка. В тот вечер Герберт пришел на веселе. Он привычно шутил и смеялся, но стоило ему только увидеть неосторожно вышедшую из кладовки Вики, и будто дьявол вселился в мужчину. Он схватил палку, бросившись на девочку. Берт только и успел затолкать сестру в чулан подставившись под руку отца, привычно защищая Вики даже ценой своей жизни. И в тот момент, когда палка соприкоснулась с головой мальчика, все будто замерло, рассыпавшееся прахом орудие убийства, падающий на пол Берт и страшно покрасневший Герберт. Замер сам мир. — Да, так дело не пойдет, — заметила появившаяся Демиург, Что делать в таком случае, Ария просто не знала. «Смерть. Мысли будут?» «Насколько я понимаю», — заметила возникшая рядом с Демиургом женщина в черном, «мальчик ушел с выплеском, но ему это не помогло. А девочка? А девочка погибнет без него?» «Хуже. Мальчик создан миром, чтобы жила девочка», — кивнула Демиург. «Был бы мальчик...» но тут даже вина не моя, а матери ребенка, так желавшей девочку, что отсюда у ребенка и это состояние, кстати. Привет, тетя Ария, что случилось? Перед девушкой появилась маленькая девочка в сверкающем платье, в которой юная Демиург немедленно улыбнулась, опускаясь на корточки. Это должен был быть обычный мир, объяснила Ария, но для диплома, понимаешь? Малышка кивнула. Но мама мальчика очень хотела девочку и провела ритуал, подсунутый ей в шутку. «И он стал девочкой, да?» Заинтересовалась тринадцатая, чувствуя очередную шалость. «Да, — кивнула Демиург, — но у всего есть своя цена. И ее цена — боль. Еще на нее наложили проклятие, причем странное какое-то. И главное — не одно. «Мальчик создан миром, поэтому не поддался. Он стал всем для девочки. Но мальчика убил злой этот?» Ткнула пальчиком в Герберта маленькая девочка. «Тогда нужно в мальчика кого-то посадить, а то девочка умрет. Я сейчас!» То, что девочка может умереть, понимала и Демиург, потому что цена той досталась не самая простая а малышка куда-то уже умчалась, явно готовясь принести в мир решение этого вопроса. По обыкновению шаловливая Демиушка разбиралась проблемами, как в песочнице, то есть без оглядки на последствия. Берт потратил всего себя ради защиты самой близкой девочки. Его можно было и вернуть, что Ария, кстати, и собиралась делать. «Так, я договорилась!» — сообщила появившаяся Забава. — Теперь нужно законы магии творить. — Так есть же вроде, — удивилась Демиург, но малышка смешно помотала косичками. — Нет, нужен целитель, по воле тети магии, — радостно заявила Тринадцатая. — Здесь такие есть? — Есть, — сообщила улыбавшаяся магия, став материальной. Малышку тринадцатую знали все и во всех мирах. И, -и, -и, -и, -и тетя магия, ура! запрыгала 13. -ая. Теперь вот в мальчика. Если сразу взрослого, то, наверное, плохо будет. А давай их объединим. Давай. Не совсем поняв, что имеет в виду всем известная малышка, но заранее на все согласное, Ария кивнула, потому что за проваленный тестовый мир могло быть очень грустно. А грустно девушка не любила, да и людей было жалко. Вот только согласившаяся душа не смогла оказаться в Берте. Сам мир сопротивлялся этому, поэтому душу снова и снова выбрасывала из тела. Когда Ария хотела уже просто вернуть мальчика, все увидели, как душа девочки вылетела из тела. Вот это уже была катастрофа. Сказка, придуманная Демиургом, на этом заканчивалась. Возможно, где-то ошиблась Ария, или что-то не малышка. Но Вики устремилась прочь из тела, да так быстро, что остановить ее не смогла даже смерть. «Мия! Мия!» — закричала тринадцатая. «Что случилось, горе мое?» — поинтересовалась моментально появившаяся Мия. «Что она творила? Привет, Ария!» «Привет!» — улыбнулась наставница малышей Демиург. «У нас мир!» Отец семейства забил сына, а девочка не захотела больше быть. «Мия, в мальчика не лезет никто, а теперь еще и она убежала», показала пальчиком на ускользающую душу тринадцатая. «Мальчик созданный?» – с пониманием спросила Мия, покачав головой. «О, Хария, как ты только курс закончила! Нельзя в созданного самим миром никого вселить, только вернуть». А вот девочка... Проблема девочки была в том, что изначально это должен был быть мальчик, отчего душе было не очень комфортно в женском теле, где неумная мамаша достала описание ритуала неизвестно. Но в нем самоуверенная магичка, разумеется, налажала. Поэтому при первой же возможности душа Виктора Томпсона женского пола покинула свое вместилище. Ибо в такие игры играть нельзя, особенно смертным. Мир, тем не менее, было жалко. Тем более, что он адаптировался под героя женского пола. Даже предназначенную пару подобрал. Хотя изначально Демиург этого не предусматривал. Справедливости ради, стоило бы заметить, что Ария очень многого изначально не предусмотрела, решив скопировать подсмотренную в одном из миров историю Вилли Шнайдера но при этом поместив героя гораздо севернее. «Ладно», — вздохнула Мия, улыбнувшись тринадцатой, уже сообразившей, что ей ничего не будет. «Иди уговаривай». «Ура!» — подпрыгнула малышка, исчезая. «Какой-то перекошенный мир у тебя», — сообщила Ария наставница Демиуржик. «Ну да пусть будет началом новая история. Главное, чтобы не влетела» тихо проговорила юная Демиург. Тринадцатая помчалась на поиски. Подходящих душ не было, зато была одна тетя, лечившая как раз такие болезни. Тетя сейчас спала, и ей снились плохие сны, отчего забава решила схитрить, потому что это все равно же не навсегда, как оправдалась маленькая Демиуржка перед самой собой. Ей очень хотелось узнать, как тетя-доктор вылечит саму себя. А еще тетя доктор оказалась почти бякой, и такое разбякивание точно-приточно заслужила, потому что детям надо верить, вот. История, придуманная совсем юной Арией, обещала стать интересной, ибо там, где отметилась тринадцатая, скучно точно не было.